Глава девятая. Другими девами окружена, Стояла, как владычица она, Царицей быть могла она одна. Там не было красавиц равных ей, Ее убор был всех одежд милей, Ее венец и праздничный наряд, Красив без пышности, без роскоши богат. И вербы ветвь в руке ее бела, Она ее в знак власти подняла. Цветок и лист Уильям де Вивиль и Стивен де Мартиваль, маршалы турнира, первые поздравили победителя. Они попросили его снять шлем и поднять забрало, прежде чем он предстанет перед принцем Джоном, чтобы получить из его рук приз. Однако рыцарь, лишённый наследства, с изысканной вежливостью отклонил их просьбу, говоря, что на этот раз не может предстать с открытым лицом по причинам, которые объяснил герольдом перед выступлением на арену. Маршалы вполне удовлетворились этим ответом, тем более что в те времена... Рыцари часто произносили самые странные обеты и нередко давали клятву хранить полное инкогнито на определенный срок или пока не случится то или другое намеченное ими происшествие. Поэтому они не стали доискиваться причин, по которым победитель желает оставаться неизвестным, а просто доложили о том принцу Джону и попросили разрешения у его светлости представить ему рыцаря, чтобы принц лично вручил ему награду за доблесть. Любопытство Джона было сильно возбуждено этой таинственностью. Он и так был недоволен исходом турнира, во время которого зачинщики, бывшие его любимцами, потерпели поражение от руки одного и того же рыцаря. Поэтому он высокомерно ответил маршалам. «Клянусь Пресвятой Девой, этот рыцарь, очевидно, лишён не только наследства, но и вежливости, раз он желает предстать перед нами с закрытым лицом. Как вы думаете, господа?» обратился он к своей свите. «Кто этот гордый храбрец?» «Не могу догадаться», — отвечал де Браси. «Вот уж не думал, что в пределах четырех морей, омывающих Англию, нашелся боец, способный в один и тот же день победить этих пятерых рыцарей. Клянусь честью, мне не забыть, как он сбил де Випонта. Бедняга Ионид вылетел из седла, «Точно камень из пращи!» «Ну, об этом нечего особенно распространяться», — сказал один из рыцарей Иоаннитского ордена. «Храмовнику тоже порядком досталось, и я сам видел, как ваш знаменитый Буагильбер трижды перевернулся на земле, каждый раз захватывая целые пригоршни песку» деброси который был в дружеских отношениях с храмовниками, собирался возразить Иоаниту, но принц Джон остановил его. — Молчите, господа, — сказал он. — Что вы спорите попусту? — Победитель, — молвил маршал Деви Виль, — все еще ожидает решения вашей светлости. — Нам угодно, — отвечал Джон чтобы он дожидался, пока не найдется кто-нибудь, кто мог бы угадать его имя и звание. Даже если ему бы пришлось простоять в ожидании до ночи, он не озябнет после такой горячей работы. — Плохо же вы изволите честовать победителя, — сказал Вальдемар Фицурс. Вы хотите заставить его ждать до тех пор, пока мы не скажем вашей светлости того, о чем мы понятия не имеем? Я, по крайней мере, ума не приложу. Разве что это один из тех доблестных воинов, которые вслед за королем Ричардом ушли в Палестину, а теперь пробираются домой из Святой Земли. «Может быть, это граф Солсбери?» — сказал деброси «Он примерно его роста». «Скорее, сэр Томас де Малтон, рыцарь Гилцленский», — заметил Фитсурс. Солсбери несколько шире в кости. И вдруг в свете зашептались, но кто-то шепнул первым, трудно было сказать. «Уж не король ли это? Быть может, это сам Ричард Львиное Сердце? Помилуй Бог!» — сказал принц Джон, побледнев как смерть и попятившись назад, как будто рядом ударила молния. — Вальдемар! Деброси! И все вы, храбрые рыцари и джентльмены, не забывайте своих обещаний. Будьте моими верными сторонниками. — Бояться нечего, — сказал Вальдемар Фицурс. — Неужели вы так плохо помните богатырское сложение сына вашего отца, — что подумали, будто он мог уместиться в панцире этого бойца. «Деви Вилли Мартиваль, вы окажете наилучшую услугу принцу, если сию же минуту приведете победителя к подножию трона и положите конец сомнениям, от которых у его светлости не осталось румянца на лице. Всмотритесь в него хорошенько» продолжал Вальдемар, обращаясь к принцу, и вы увидите, что он на три дюйма ниже короля Ричарда и вдвое уже в плечах. И лошадь под ним не такая, чтобы могла выдержать тяжесть короля Ричарда. Во время его речи маршалы подвели рыцаря лишенного наследства к подножию деревянной лестницы, подымавшейся с арены к трону принца. Джон был чрезвычайно расстроен мыслью, что его царственный брат, которому он был так много обязан и которого столько раз оскорблял, внезапно появился в пределах своего королевства, и даже все доводы Фицурса не могли окончательно рассеять его подозрения. Прерывающимся голосом Принц сказал несколько слов в похвалу доблести рыцаря лишённого наследства и велел подвести боевого коня, приготовленного в награду победителю. Сам же он всё время тревожно ждал, не раздастся ли из-под опущенного забрала этого покрытого стальными доспехами рыцаря низкий грозный голос Ричарда «Львиное сердце». Но рыцарь лишённый наследства — ни слова не сказал в ответ на приветствие принца, а только низко поклонился. Двое богато одетых конюхов вывели на арену великолепного коня в полном боевом снаряжении самой тонкой работы. Упершись одной рукой о седло, рыцарь, лишенный наследства, вскочил на коня, не дотронувшись до стремян и, подняв копье, дважды объехал арену с искусством первоклассного наездника, испытывая прекрасные стати лошади и заставляя ее менять аллюр. При других обстоятельствах можно было бы подумать, что им руководит простое тщеславие, но теперь... Все усмотрели в этом лишь вполне естественное желание получше ознакомиться со всеми достоинствами полученного в дар коня, и зрители снова приветствовали рыцаря хвалебными криками. Между тем неугомонный аббат Эймер шепотом напомнил принцу, что теперь настало время, когда победитель должен проявить уже не доблесть, а изящный вкус, избрав среди прелестных дам, украшавших галереи, ту, которая займет престол королевы любви и красоты и вручит приз победителю на завтрашнем турнире. Поэтому принц Джон поднял жезл, как только рыцарь, во второй раз объезжая арену, поравнялся с его ложей. Рыцарь тотчас повернул лошадь и, став перед троном, опустил копье почти до самой земли и замер, как бы ожидая дальнейших приказаний принца. Все были восхищены искусством, с которым Седока мгновенно справился с разгоряченным конем и заставил его застыть, как изваяние Сэр, рыцарь, лишенный наследства, — сказал принц Джон, — раз это единственный титул, каким мы можем именовать вас. Вам предстоит теперь почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон королевы любви и красоты и будет главенствовать на завтрашнем празднике. Если вы, как чужестранец, затрудняетесь сделать выбор и пожелаете прислушаться к советам другого лица, мы можем только заметить, что леди Алисия, дочь доблестного рыцаря Вальдемара Фицурса, давно считается при нашем дворе первой красавицей и занимает в то же время наиболее почетное положение. Тем не менее, вам предоставляется полное право вручить этот венец кому вам будет угодно. Та дама, которой вы его передадите, и будет провозглашена королевой завтрашнего турнира. Поднимите ваше копье. Рыцарь повиновался, и принц Джон надел, наконец, копья венец из зеленого атласа, который был окружен золотым обручем, украшенным зубцами в виде сердец и наконечников стрел, наподобие того, как герцогская корона представляет ряд земляничных листьев, чередующихся шариками. Делая прозрачный намек относительно дочери Вальдемара Фицурса, Принц Джон думал одновременно достигнуть нескольких целей, ибо ум его представлял странную смесь беспечности и самонадеянности с хитростью и коварством. Во-первых, ему хотелось изгладить из памяти свиты неуместную шутку по поводу Ревекки, а во-вторых, расположить к себе отца Алисии Вальдемара которого он побаивался и чье неудовольствие он навлек на себя уже несколько раз на протяжении этого дня. Да и к самой Алисии он не прочь был войти в милость, потому что Джон был почти так же распутин в своих забавах, как безнравствен в своем честолюбии. Кроме того, он мог создать рыцарю, лишенному наследства, которому он уже чувствовал сильнейшее нерасположение, могущественного врага в лице Вальдемара Фицурса, который был бы оскорблен, если бы его дочь обошли выбором, что было весьма вероятно. Именно так и случилось. Рыцарь, лишённый наследства, миновал расположенную вблизи от трона принца Ложу, где Алисия восседала во всей славе своей горделивой красоты, и медленно проехал дальше вдоль арены, пользуясь своим правом пристально разглядывать многочисленных красавиц, украшавших своим присутствием это блистательное собрание. Любопытно было наблюдать... Как различно они себя вели в то время, когда рыцарь объезжал арену. Одни краснели, другие старались принять гордый, неприступный вид, иные смотрели прямо перед собой, притворяясь, что ничего не замечают. Многие откидывались назад с несколько деланным испугом, тогда как их подруги с трудом удерживались от улыбки. Две или три открыто смеялись были и такие что поспешили скрыть свои прелести под покрывалом, но по свидетельству саксонской летописи это были красавицы уже лет десять известные в свете, возможно что мирская суета несколько им наскучила и они добровольно отказывались от своих прав уступая место более молодым. наконец рыцарь остановился перед балконом где сидела леди равена и ожидание зрителей достигла высшей степени напряжения. Должно сознаться, что если бы, намечая свой выбор, рыцарь, лишенный наследства, руководствовался тем, где во время турнира наиболее интересовались его успехами, ему следовало отдать предпочтение именно этой части галереи. Седрик Сакс, восхищенный поражением хромовника а еще более неудачей, постигшей обоих его злокозненных соседей, Фрон Бефа и Мальвуазена, перегнувшись через перила балкона, следил за подвигами победителя не только глазами, но всем сердцем и душой. Леди Равена не меньше его была захвачена событиями дня, хотя она ничем не выдавала своего волнения. Даже невозмутимый Ательстан как будто вышел из своей обычной апатии. Он потребовал большую кружку мускатного вина и объявил, что пьет за здоровье рыцаря, лишенного наследства. Другая группа, помещавшаяся как раз под галереей, занятой саксами, не меньше их интересовалась исходом турнира. «Про отец Авраам!» Говорил Исаак из Йорка в ту минуту, как происходило первое столкновение между храмовником и рыцарем, лишенным наследства. Как прытко скачет этот христианин! Доброго коня привезли издалека, из самой Берберии, а он с ним так обходится, как будто это осленок. А великолепные доспехи, которые так дорого обошлись Иосифу Пирейре, оружейнику в Милане... «Он совсем не бережет их, словно нашел их на большой дороге». «Но если рыцарь рискует собственной жизнью и телом, отец», — сказала Ревека, — «можно ли ожидать, что он будет беречь коня и доспехи в такой страшной битве?» «Дитя», — возразил Исаак с раздражением, — «ты сама не знаешь, что говоришь. Его тело и жизнь принадлежат ему самому». Тогда как кони вооружения... О, отец наш Иаков, о чем я говорю? Он хороший юноша. Молись, дитя мое, за спасение этого доброго юноши, его коня и доспехов. Смотри, Ревекка, смотри! Он опять собирается вступить в бой с филистимлянином Бог отцов моих, он победил! Нечестивый филистимлянин пал от его копья, подобно тому, как Ок, царь Бешана и Сихон, царь Армаритов, пали от мечей отцов наших. Ну, теперь он отберет их золото и серебро, их боевых коней и доспехи. Все будет его добычей. Такую же тревогу и такое же волнение испытывал почтенный еврей при каждом новом подвиге рыцаря, всякий раз пытаясь наскоро вычислить стоимость лошади и доспехов, которые должны были поступить во владение победителя. Стало быть, в той части публики, перед которой остановился рыцарь, лишенный наследства, особенно интересовались его успехами. То ли по нерешительности, то ли в силу каких-либо других причин победитель с минуту стоял неподвижно. Зрители молча, с напряженным вниманием следили за каждым его движением. Потом он медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной равены В ту же минуту заиграли трубы, а герольды провозгласили леди Равену, королевой любви и красоты, угрожая покарать всякого, кто дерзнет, оказать ей неповиновение. Затем они повторили свой обычный призыв к щедрости и Седрик в порыве сердечного восторга вручил им крупную сумму, да и Ательстан, хотя и не так быстро, прибавил со своей стороны такую же солидную подачку. Среди нормандских девиц послышалось недовольное перешептывание. Они также мало привыкли к тому, чтобы им предпочитали саксонок, как нормандские рыцари не привыкли к поражениям в введенных ими же самими рыцарских играх. Но эти выражения неудовольствия потонули в громких криках зрителей. «Да здравствует леди Равена, королева любви и красоты!» А из толпы простого народа слышались восклицания «Да здравствует саксонская королева! Да здравствует род бессмертного Альфреда!» Как ни не неприятно было принцу Джону слышать такие возгласы, тем не менее он был вынужден признать выбор, сделанный победителем, вполне законным. Приказав подавать лошадей, он сошел с трона, сел на своего скакуна и в сопровождении свиты вновь выехал на арену. Приостановившись на минуту у галереи, где сидела Алисия, принц Джон приветствовал ее с весьма большой любезностью и сказал, обращаясь к окружающим, «Клянусь святыми угодниками, господа, хотя подвиги этого рыцаря показали нам сегодня крепость его мышцы костей», Но надо признать, что, судя по его выбору, глаза у него не слишком зоркие. Но на этот раз, как и в течение всей своей жизни, принц Джон, к несчастью для себя, не мог угадать характер тех, кого стремился задобрить. Вальдемар Фицурс скорее обиделся, нежели почувствовал себя польщенным тем, что принц так явно подчеркнул пренебрежение, оказанное его дочери. «Я не знаю ни одного правила рыцарства», — сказал Фитсурс, «которое было бы так драгоценно для каждого свободного рыцаря, как право избрать себе даму. Моя дочь ни у кого не ищет предпочтения. В своем кругу она, конечно, всегда будет получать ту долю поклонения, которой она достойна». Принц Джон на это ничего не сказал, — но так пришпорил своего коня, как будто хотел сорвать на нем свою досаду. Лошадь рванулась с места и вмиг очутилась подле той галереи где сидела леди Равена, у ног которой все еще лежал венец. «Прекрасная леди», — сказал принц, — «примите эмблему вашей царственной власти, которой никто не подчинится более искренне, чем Джон, принц Анджуйский». Не будет ли вам угодно вместе с вашим благородным родителем и друзьями украсить своим присутствием наш сегодняшний пир в замке Ашби, чтобы дать нам возможность познакомиться с королевой, служению которой мы посвящаем завтрашний день?» Равена осталась безмолвной, а Седрик отвечал за нее на своем родном языке. «Леди Равена, — сказал он, — не знает того языка, на котором должна была бы ответить на вашу любезность. Поэтому же она не может принять участие в вашем празднестве. Также и я, и благородный Ательстан Конингсбургский говорим только на языке наших предков и следуем их обычаям. Поэтому мы с благодарностью отклоняем любезное приглашение вашего высочества а завтра леди Равена примет на себя обязанности того звания, которому призвал ее добровольный выбор победившего рыцаря, утвержденный одобрением народа. С этими словами он поднял венец и возложил его на голову Равены в знак того, что она принимает временную власть. — Что он говорит? — спросил принц Джон, притворяясь, что не знает по-саксонски тогда как на самом деле отлично знал этот язык. Ему передали смыслы речи Седрика по-французски. «Хорошо», — сказал он, — «завтра мы сами проводим эту безмолвную царицу к ее почетному месту. Но, по крайней мере, вы, сэр-рыцарь, — прибавил он, обращаясь к победителю, все еще стоявшему перед галереей, — разделите с нами трапезу». Тут рыцарь впервые заговорил. Ссылаясь на усталость и на то, что ему необходимо сделать некоторые приготовления к предстоящему завтра состязанию, он тихим голосом с короговоркой принес свои извинения принцу. «Хорошо», — сказал принц Джон высокомерно. «Хотя мы и не привыкли к подобным отказам, однако постараемся как-нибудь переварить свой обед», несмотря на то, что его не желают удостоить своим присутствием ни рыцарь, наиболее отличившийся в бою, ни избранная им королева красоты. Сказав это, он собрался покинуть ресталище и повернул коня назад, что было сигналом к окончанию турнира. Но уязвленная гордость бывает злопамятна, особенно при остром сознании неудачи. Джон не успел отъехать и трех шагов, как, оглянувшись, бросил гневный взгляд на того Йомина, который так рассердил его поутру и, обратясь к страже, сказал повелительно, «Вы мне отвечаете головой, если этот молодец ускользнет». Йомин спокойно и твердо выдержал суровый взгляд принца и сказал с улыбкой, «Я и не намерен уезжать из Ашби до послезавтра» хочу посмотреть хорошо ли стоорддширские и лестерские ребята стреляют из лука в лесах нидвуда и чарнвуда должны водиться хорошие стрелки не обращаясь прямо к юмину принц джон сказал своим приближенным вот мы посмотрим как он сам стреляет и горе ему если его искусство не оправдает его дерзости давно пора — сказал Деброси, — примерно наказать кого-нибудь из этих мужланов. Они становятся чересчур нахальны. Вальдемар Фицурс только пожал плечами и ничего не сказал. Про себя он, вероятно, подумал, что его патрон избрал не тот путь, который ведет к популярности. Принц Джон покинул арену. Вслед за ним начали расходиться все зрители. Разными дорогами, смотря по тому, кто откуда пришел, потянулись группы людей по окружающей поляне. Большая часть зрителей устремилась в Ажбе, где многие знатные гости проживали в замке, а другие нашли себе пристанище в самом городе. В число их входило и большинство рыцарей, участвовавших в турнире или собиравшихся принять участие в завтрашнем состязании. Они медленно ехали верхом, толкуя между собой о происшествиях этого дня, а мимо народ приветствовал их громкими кликами. Такими же кликами проводили и принц Джона, хотя эти приветствия скорее были вызваны пышностью одежды и великолепием блестящей свиты, чем его достоинствами. Гораздо более искренними и единодушными возгласами был встречен победитель. Но ему так хотелось поскорее уклониться от этих знаков всеобщего внимания, что он с благодарностью принял любезное предложение маршала в поля занять один из шатров, раскинутых у дальнего конца ограды. Как только он удалился в свой шатер, разошлась и толпа народа, собравшаяся поглазеть на него и обменяться на его счет различными соображениями и догадками. Шум движения, неразлучные с многолюдным сборищем, мало-помалу затихли. Некоторое время доносился говор людей, расходившихся в разные стороны, но вскоре и он замолк в отдалении. Теперь слышались... Только голоса слуг, убиравших на ночь ковры и подушки, раздавались их споры и брань из-за недопитых бутылок вина и остатков различных закусок, которые разносили зрителям в течение дня. На лугу, за оградой, во многих местах расположились кузнецы. По мере того, как сумерки сгущались, огни их костров разгорались все ярче и ярче. Это говорило о том, что оружейники всю ночь проведут за работой, занимаясь подчинкой или переделкой оружия, которое понадобится завтра. Сильный отряд вооруженной стражи, сменявшийся через каждые два часа, окружил аресталище и охранял его всю ночь.